Глава вторая. Пипа. Тетушка Магда не была в восторге, когда с рассветом я постучала в дверь. Но, ну, во-первых, она целительница, работа у нее такая, на помощь людям приходить, а ко мне даже приходить не нужно. Вот она я, сама прип... добралась. Во-вторых, я лично никогда не отказывала, когда помощь была нужна ей, и травы собирала, если она вырваться не могла в подходящую фазу луны, и артефакты заряжала, и новые делала, когда была необходимость: жезл твердой решимости при мужском бессилии, витрогонную сферу полуночного грома или кровавый посох в печень от колики. Ну, понимаете, да? Всякое такое, на что приличный маг десять раз подумает, прежде чем согласиться, и все равно откажется. А в третьих, после нескольких часов пешком по ночному лесу меня не очень интересовали чужие проблемы. Я хотела только снять как обувь сбитые о коряги ноги и поспать. И мне даже удалось отбиться от расспросов и немного вздремнуть, совсем чуть-чуть. Было ощущение, что я только-только закрыла глаза, а в следующий момент по мне уже носился бодрый шарек. Он свои обязанности выполнил, всю ночь проспал в тепле и уюте, и теперь скакал по мне горным козленочкам, требуя поесть. Я села, потирая глаза, из коридора послышались шаги, и Шорька рыжей молнией взмыл на полке сосна д о б ь я м и Куда, мля! заорала у меня над духом тетушка Магда. Расточком она была невысоким, сухенькая такая старушка, чисто полевой одуванчик, но голосом своим зычным даже самых стойких избавляла от запоров. Испуганный зверек подскочил на месте, стукнулся головой о верхнюю полку и сбил хвостом фиал с маслом м а р ш а н к и Сон из глаз как ветром сдуло. Через мгновение я была под полками и ловила склянку. Магда, размахивая кулаком, устремилась за Шорькой. Ах, ты не съешь хвостатый! Я тебе сейчас хвост т о в ы д е р у как поймаю. Шорька, вдохновленный такой перспективой, промчался от полок по натянутой веревке, на которой сохли веники синецветика, к другой стене. Там стояли фолианты с рецептами примочек и растираний. Книжная полка с обеих сторон была ограничена стенками, и Шарек в панике з а м е т а л с я Два фолианта я поймала у самого пола руками, и еще один макушкой. Целительница споткнулась об меня и выдала несколько неприличных выражений. Потом уточнила, что они не предназначались для моих ушей, и помчалась дальше, потому что Шорка уже скакал по другой веревке в сторону двери. Тётя Магда, окликнула я, потирая поясницу, которой досталась острой одуванчиковой коленкой. Оставь его в покое, его еще никто не поймал из тех, кто пытался. Вредитель же, не могла кого-нибудь полезного завести. Покряхивая и растирая коленку, заворчала Магда, возвращаясь. Шорки и след простыл. Он полезный. Сейчас отловит у тебя пару мышей и с десяток тараканов. Ты же его завтракали ш и л а Возвращаться, пока он не рискнет, а жрать хочется, я бы тоже не отказалась. Так иди налови. Целительница сделала н е в и н н о е лицо. Чего ты явилась, ты не свет не з а р я Вспомнила она. У меня есть две плохие новости и одна хорошая. С чего начинать? Давай с плохих. Тетушка Магда присела на тахту для осмотра больных, где я спала, и повернулась ко мне правым ухом, которое у нее лучше слышало. Я тоже села, смахнула слезу и сказала, глядя в окно на противоположной стене смотровой. Метра ночью не стало. Как? Всплеснула старушка руками. Не знаю. Грабителю. Я поняла, что не могу произнести это слово. Ударил его по голове чем-то тяжелым. И что же теперь будет? Целительница растерянно уронила руки на колени. г а д к и е Беннеты хотят забрать поместье и все до чего дотянутся их жадные ручонки. А как же ты? Что будет с тобой? Тетушка Магда подняла взгляд на меня. Что со мной будет? Не знаю. Я подслушала разговор Беннетов. Мэтр сделал меня единственной наследницей. Это та самая хорошая новость? Нет, тетушка, это вторая плохая. Что ж тут плохого? Я теперь тетушка для Беннетов как бельмо на глазу. Они к Мэтру совсем с пустым карманом приехали. Теперь пока все до последнего э н з о л и не вытрясут, не у с п о к о я т с я Да уж. Удружил братец Мэтру с родственничками. Ничего не скажешь. Мы помолчали. А хорошая новость какая? Наконец заговорила тетушка. Я еду в столицу искать защиту. Сумасошла. н е ч и с т и говорят полно на подъездах к престольной. Опасно. А молоденькой девушке ехать одной вообще искать себе неприятностей на одно место. А я никак девушка поеду. Я пока сюда шла все обдумала. Я поеду как парнишка. Послушай, прервала я возражения, которые были готовы вырваться из нее, как клубы пара из под крышки кипящего котла. Подожди, для Беннетов я единственное препятствие между ними и деньгами учителя. Им нужно либо объявить меня женой Гадкого Чейза, что меня не устраивает, либо прирезать где-то тихонечко, что не устраивает меня еще сильнее. Единственный способ сбежать прямо сегодня, так, чтобы никто не узнал. Забудь об этом, дознаватели тебя никуда не отпустят, горячо возразила ц е л и т е л ь н и ц а В том-то и весь смысл. Я вскочила и пошла пригибаясь под вениками к окну. В том-то и смысл, тетушка. Мне нужно сбежать и от дознавателей. Ты не боишься, что тебя могут обвинить в убийстве и воровство, чего доброго припишут? Эти Беннеты такие жабы, я хочу сказать. Тетушка Магда сморщила и без того морщинистое лицо. м э т е р м и л ь всегда говорил, что между двумя плохими решениями нужно выбирать то, которое оставляет больше шансов для удачного исхода. За окошком тетушки цвели бордовые розы, её гордость. На улице было тихо. Мне очень повезло, что у целительницы не было ранних посетителей. Пойми. Если Беннеты захотят свалить на меня вину, они это сделают в любом случае. Останусь я здесь или не останусь, и все остальное провернут. Например, похитят, опоет и свяжут браком. Так что оставаясь здесь, я точно пропаду. А если доберусь до столицы, у меня появится шанс на нормальную жизнь. Я помолчала. Учитель бы одобрил. Тихо закончила я. Я думаю. Мэтр всегда учил искать выход из самой безвыходной ситуации. Он никогда не подсказывал мне, вынуждая принимать решения самостоятельно. Нет, он определенно не хотел бы, чтобы я сдалась. Тетушка, все у меня получится, только нужна будет твоя помощь. Мы у п р а в и л и с ь довольно быстро. В ход пошли старые штаны младшего сына тетушки Магды, которые лет тридцать пролежали в сундуке, а потом еще с десяток использовались по случаю куда-нибудь подложить. Заслуженные штаны с парой заплаток и прорехой на коленке, которую я сразу заштопала. Рубаху взяли мою, которую я для всяческих неблагородных работ использовала. Она была простая, н о ш н н а я но крепкая и приятная к телу. И главное с карманом для шорки из чистого холщового мешка смастерили бесформенную жилетку, н а с к о р о подобрав края грубыми швами крестиками и обмяли ее ребраком для имитации нелегкой жилетковой жизни. Ботинки тоже решили не менять. Удобные ботинки половина удачи в дороге. Мне хватило к о р я к еще мозолей от непритертой обуви не хватало. Ботинки были дороговаты для бедняка мальчишки, пришлось их немного попортить молотком, теркой и глиной из заднего двора. Вышла красота. Гардероб готов, хоть сейчас милостыню просить. Мы перешли к пункту два. Теперь из Филиппы нужно было сделать Филиппа. К корсету от поясничных болей подшили валик ткани, чтобы скрыть изгиб тонкой талии. Надшили его немного вверх, чтобы утянуть грудь. Со стороны на вид получилось приспособа, какой можно поддерживать спину при травмах. На последок тетушка Магда притащила мешочек из тонкой кожи, набитый лебяжьим пухом. Парень ты или кто? – ответила целительница на мой вопросительный взгляд, когда потянулась к штанам. Вообще-то или кто, но разницу между девочками и мальчиками я представляла. И в родах т е т у ш к е Магди помогала, и просто глаза дых детишек в поместье у Метра имела честь наблюдать. Поэтому ее идею уловила. А чего такой маленький? Возмутилась я. Ишь ты, еще парнем не с д е л а л о с ь а ей уже побольше подавай. Зашипела на меня тетушка. м е р и т с я задумала, твое дело сидеть тише воды ниже травы, чем незаметнее, тем лучше. Лучше слабый на живой, чем сильный на мертвый. Она знала, о чем говорила. Старший ее сын погиб в пьяной драке. А я никуда и не лезу. Это ты-то никуда не лезешь. Да ты лезешь везде, где можешь пролезть. А не можешь ты пролезет, твой злый день. Пробурчала она, приторачивая мешочек к матне. Он не злый день, он шарек. Может, он сбежит? А, с надеждой в голосе поинтересовалась целительница. Из темного коридора раздался присвист и щелчки. Тут ф ы н е ч и с т ь какая! В сердцах сплюнула Магда. Разумеется, она знала, что Шорька никакая не н е ч и с т ь хотя я подпитывала его магией. В природе он бы уже давно и здох. Шарки живут года три от силы, а Шорьку я подобрала п о д б и т ы ш е м восемь лет назад. Он был со м н о ю даже дольше, чем м э т р м и л ь но тетушка Магда все равно его недолюбливала – за любопытный нос и пакостливый характер. Ну тут что, какова хозяйка, таков и зверь. Я тоже знаете, не фиалка в бутоне. Когда мы закончили приготовление, я перекусила краюха и хлеба с молоком и принялась за последнюю часть превращения. Длинные рыжие волосы к р и в о обрезала ножом. Жалко, конечно, у меня всех девичьих богатств-то и было, что огненные волосы ниже попы, да синие глаза. Но лучше стриженное, но свободное, чем с косой до да напривязи, если переиначить слова тетушки Магды. Голова стала непривычно легкой. Я сполоснула шевелюру настойкой черноплодника, чтобы спрятать предательскую медь, а потом еще втерла в волосы немного растительного масла, чтобы они не вздымались вокруг головы одуванчиком. Зубы зажелтело теми же ягодами, которыми подкрасила волосы. То же самое предстояло сделать с кожей лица и рук. Руки вообще были проблемой, слишком маленькие и слабые, не мужские руки, н о других-то нет. Оставалось надеяться, что никому не захочется со мною за руку здороваться. Глянула в зеркальце на размазанную по лицу грязь. Я бы точно не захотела. Ты хорошо подумала, спросила целительница после того, как мы посидели на дорогу. Могла бы просто спрятаться в какой-нибудь деревушке поблизости. Это ничего не решит. п о ж а л а я плечами. Учитель говорил, что от проблем не убежать. Они непременно настигнут, потому что как тень растут из тебя. Я закинула на плечи вещевой мешок с пожитками, среди которых нашлось место для находок из с х р о н а г а д к и х бенетов и кое-чего из запасов целительницы. К тому же учитель говорил, что в любом плохом, что с тобой случилось, всегда есть что-то хорошее. Что ж тут хорошего? – пробурчала Магда, поправляя на мне одежду. Во-первых, какая бы беда с тобой не приключилась, она уже позади. Еще и во-вторых есть, даже в-третьих. Я тихонько присвистнула, подзывая питомца. Тот, недоверчиво поглядывая на хозяйку дома с полки в синях, таки осмелился прыгнуть мне на плечо, а оттуда юркнул в подмышку. Во-вторых, любая проблема – это источник опыта. Ну, старушка повела рукой, приглашая продолжить. А в третьих, завершение чего-то старого – это начало чего-то нового, и каким будет это новое, зависит только от меня. Благодарствую за помощь, тетушка м а г д а л е н а Я поклонилась ей в пояс. Храни тебя, защитница, – ответила целительница и украдкой смахнула слезинку. Новый путь, новые люди, новые возможности — это однозначно лучше, чем гадкий Чейз Беннет в моей постели, который не уверен, что меня есть куда л ю б о в н и ч а т ь А с неприятностями будем разбираться по мере их поступления.